электрическую за 25 минут. Посуду, в которой было тесто или смесь с яйцами, мойте сначала холодной водой, а затем горячей. Сырые протёртые фрукты вкусные и полезные. Чтобы они подольше сохранялись, добавьте в них сахарный песок. Вес его должен превышать вдвое вес фруктов. Яблоки следует сначала очистить от сердцевины, а затем уже от кожуры. Лимоны сохраняют свежесть длительное время, если сложить их в стеклянную банку, залить холодной водой и менять эту воду ежедневно. Можно положить лимоны в сухом месте так, чтобы они не касались друг друга, и выдержать 5-6 дней, пока корка их слегка подсохнет. После этого уложить в стеклянную банку, накрыть крышкой и поместить в прохладное место. Сверху следует поместить более мягкие лимоны, чтобы употребить их раньше других. Лимоны, зарытые в муку, также хорошо сохраняются. Лимоны вдают кипятком, чтобы они стали чище и сильнее чувствовался аромат. Отделите от лимона цедру и нарежьте её полосками или натрите на тёрке. Её можно использовать для приготовления сладких изделий и некоторых других кушаний. Высушенные абрикосовые ядра вполне заменят миндаль. Чтобы миндаль легко было растолочь, посыпьте его сахаром. Вкус маслин улучшится, если держать их в растительном масле, добавив в него нарезанную зелень петрушки или ломтики лимона. Прежде чем поместить маслины в банку, залейте их кипящей водой и дайте остыть в ней. Достоинство от трифилей заключается больше в аромате, чем во вкусе, что и следует учесть при их использовании. Ароматы этих грибов особенно быстро исчезают, если они разрезаны или повреждены. Треухели обязательно должны быть свежими, а подавать их следует свежеприготовленными. Шампиньоны обладают исключительно нежным вкусом и запахом. Поэтому остро пахнущие пряности только ухудшают их вкус. Это единственные грибы, которые имеют лёгкий чуть кисловатый привкус. Оливки, маринованные грибы, а также шампиньоны, овощи и ягоды, которые добавляют в соусы, не должны долго вариться, так как от этого они твёрдеют. Достаточно 10 минут. Эти же продукты в консервированном виде вводят в горячий соус за 15 минут до подачи к столу. Дамы, простой способ приготовления яиц вварка в смятку. В мешочек вкрутую. Яйца перед варкой следует отмыть тёплой водой, и если их подают к столу в скорлупе, удалить оставшиеся пятна солью. Если яйца опустить в кипящую воду и варить 3-4 минуты, они получатся в смятку. Для получения яиц в мешочек их следует опустить в кипящую воду и варить на сильном огне. В большом количестве кипятка 5 минут. Время варки вкрутую 8-10 минут с момента закипания воды. Вынув из кипятка их нужно обдать холодной водой, чтобы легче снималась скорлупа. Яйцо с надтреснутой скорлупой при варке обычно вытекает. Чтобы этого избежать, его надо варить в соленом кипятке. Долго хранившиеся в холодильнике яйца малопригодны для приготовления блюд, в рецептуру которых входят взбитые белки. Их также не рекомендуется использовать для приготовления яичницы или варить в смятку, но они годятся для добавления в тесто. Пользуйтесь по возможности отдельной кастрюлей для кипячения молока, так как она обладает свойством поглощать запахи. По этой же причине избегайте держать молоко в соседстве с брынзой, салатами, соленьями. Молоко от прикипения не убежит, если края посуды смазать жиром. Чтобы предотвратить подгорание молока, прежде чем налить его в кастрюлю, ополосните её холодной водой. Чтобы молоко не подгорело, перед тем как поставить его на огонь, положите кусочек сахара. Кроме того, такое молоко дольше сохраняется. Рекомендуется молоко во время кипения помешивать. Если молоко при утепечении подгорело, немедленно перелейте его в другую посуду. Вкус подгоревшего молока можно устранить Добавив в молоко немного соли и погрузив кастрюлю с ним в большую емкость с холодной водой. Чтобы получить ряженку, добавьте в охлажденное топленое молоко на каждый литр одну чайную ложку сметаны и поставьте его в теплое место.